Глава 11. Джастин услышала Феба собственный спокойный голос. Иди назад ко мне, спиной вперед, очень медленно. Сейчас же ей пришлось набрать в легкие вдвое больше воздуха, чтобы не выдать волнения. Мальчик увидел быка и, содрогнувшись от страха, попятился, споткнулся и плюхнулся на землю. В мгновение ока огромное животное повернулось к нему и принялось бить землю копытами. Рейвенелл тем временем уже ухватился рукой за верхушку столба и перемахнул через ограду, даже не коснувшись ее, а едва приземлившись, бросился к Джастину, чтобы закрыть от быка своим телом. Громко крича и размахивая руками, он старался отвлечь внимание животного от ребенка. Феба тоже бросилась вперед, но отец уже ловко пролез сквозь ограждение и коротко приказал «Стой на месте!». Феба схватилась за ограду и, дрожа всем телом, увидела, как отец добежал до Джастина и схватил на руки. Схлип облегчения вырвался из ее груди, когда он через ограду передал ребенка ей. Крепко сжав Джастина в объятиях, она упала на колени и разрыдалась. Каждый вздох ее сейчас был благодарственной молитвой. Прости меня, мама, прости, едва слышно проговорил Джастин. Шш, все хорошо. Ты в безопасности, сквозь слезы прошептала Феба, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди, осознав вдруг, что сэр Себастин все еще за оградой, она позвала дрожащим голосом: Отец! Рейвенл! «Что мне делать?» — послышался его спокойный голос. «При всем уважении, сэр», — задыхаясь, прошептал тот, бросаясь из стороны в сторону и делая обманные движения. «Валите отсюда, ко всем чертям!» Сэр Себастин с готовностью повиновался. Мгновение, и он уже был по ту сторону ограды. «И тебя касается кирпич», — рявкнул Рейвенелл, заметив, что пастуха оседлал ограду и явно задумал спрыгнуть на ту сторону. «Ты мне здесь не нужен!» «Заставь его кружить!» — крикнул в ответ тот. «Не давай развернуть зад, чтобы не мог двинуться вперед. Да порезвее!» Тем временем к ограде сбежались и другие работники. Принялись кричать и подбрасывать в воздух шапки, стараясь отвлечь быка. Но все его внимание было приковано к человеку в загоне. Для животного весом по тонну, бык оказался на удивление проворным. Быстро бросался то в одну, то в другую сторону, крутился вокруг своей оси, стараясь не упустить противника из виду. Рейвенелл не отрывал от животного глаз и инстинктивно парировал каждое его движение своим. Все это походило на какой-то танец смерти, в котором каждый следующий шаг может оказаться роковым. Вот Рейвенелл метнулся вправо, заставив быка развернуться на сто восемьдесят градусов, а затем бросился в обратном направлении, стремительно добежал до забора и нырнул между перекладинами. Бык развернулся и с ревом рванул за ним, но тут же остановился как вкопанный, яростно фыркая, когда увидел, что добычу ему уже не достать. Из толпы работников послышались возгласы облегчения и приветственные крики. «Слава Богу!» — пробормотала Феба, прижавшись лицом к влажным темным волосам Джастина. «Что если бы... если... Господи! Она едва пережила потерю Генри! И если бы что-то случилось с Джастином...» Отец ласково похлопал ее по плечу и сказал. «Рейвенелл ранен!» Феба вскинула голову. Но отсюда ей была видна лишь группа работников, столпившихся вокруг лежавшего на земле хозяина. Но она же видела, как мистер Рейвенл проскользнул сквозь изгородь и ушел от погони. Как он мог быть ранен? Нахмурившись, она выпустила из объятий сына. «Отец, присмотри за Джастином». Сэр Себастин забрал внука, и Феба, вскочив на ноги, подобрала юбки и бросилась к толпе. Мистер Рейвенл полусидел-полулежал, опираясь спиной на изгородь, и прижимал руку к боку чуть повыше бедра. Он тяжело дышал и обливался потом, но глаза блестели полубезумным весельем. Он действительно только что счастливо избежал смертельной опасности. Увидев Фебу, он криво усмехнулся. Пустики, Царапина!» Она вздохнула с облегчением, но все таки заметила — «Простак был прав. Вы в самом деле борзый». Мужчины рассмеялись, а Феба спросила. «Бычьи рога?» Рейвенелл покачал головой. «Нет. Гвоздь в заборе». Феба озабоченно нахмурилась. «Надо немедленно обработать рану, а то подхватите столбняк». «Да его никакой столбняк не остановит», — пошутил кирпич, и работники разразились хохотом дайте ко мне взглянуть», — попросила Феба, опускаясь рядом с Рейвенеллом на колени. «Нет, вам нельзя». «Почему?» Он бросил на нее не слишком приветливый взгляд. Это царапина в неподобающем месте. Бога ради! Я была замужем», — и Феба потянулась к краю его рубашки. «Подождите». Загорелое лицо Рейвенелла приобрело оттенок розового дерева, и он буркнул работникам, с большим интересом наблюдавшим за этой сценой. «Имею я право уединиться?» «Так, ребята, чего рты разинули? Ну-ка, живо за работу!» — рявкнул кирпич. С ворчанием те начали расходиться. Феба приподняла на мистере Рейвенелле рубашку. Верхние три пуговицы на брюках были расстегнуты, Пояс сполз, открыв ее взгляду мускулистый торс. Одной рукой Уэстон прижимал грязную тряпку к месту на несколько дюймов выше левого бедра. — Рана открытая, а вы прижимаете к ней это тряпье? — возмутилась Феба. — Ничего другого не нашел. Феба извлекла из кармана три чистых накрахмаленных носовых платка и сложила их вместе. Глядя на нее, Рейвенл вскинул брови. — Вы всегда носите с собой столько носовых платков. Феба невольно улыбнулась. «У меня дети!» Склонившись над ним, она осторожно убрала тряпку. Из трехдюймовой царапины на боку сочилась кровь. Рана была небольшая, но довольно глубокая. Надо бы наложить швы. Когда Феба прижала к раненому месту сложенные носовые платки, Уэстон зашипел и поморщился, попытавшись отстраниться, словно хотел избежать физического контакта с ней. «Миледи, я могу и сам. Он замолчал и судорожно втянул воздух, попытавшись оттолкнуть ее руку. На лице все еще горел румянец неловкости, а синего глаз пылало, словно пламя в сердце лесного костра. Простите, произнесла Феба, но придется надавить, чтобы остановить кровотечение. Мне не нужна ваша помощь, отрезал Уэстон, Дайте я сам. Задетая его грубостью, Феба отпустила сложенные платки. Рейвенл, нахмурив густые черные брови и стараясь не встречаться с ней взглядом, прижал ткань к ране. Невольно она бросила взгляд украдкой на обнаженную часть его торса, мускулистую загорелую плоть, словно отлитую из бронзы. Ниже, ближе к бедру, золотистый загар сменялся белизной слоновой кости. В этом было столько интригующего. Интимного, что внутри у Фебы что-то сжалось. Странно, но приятно. Склонившись над Рейвенеллом, она невольно вдыхала его мужской аромат, прогретый солнцем, с примесью пота и пыли. И вдруг ее охватило почти непреодолимое желание коснуться его, провести пальцем по этой границе между загаром и белой кожей. «И «Я пошлю кого-нибудь из ваших людей за лошадью и телегой», чтобы отвезти вас в поместье. Как-то удалось выговорить ей. В этом нет нужды, дойду сам. Это небезопасно, кровотечение может усилиться. Это просто царапина, но глубокое, возможно, придется зашивать. Все, что мне нужно, массе повязка. Это пусть решает доктор, а пока мы отвезем вас домой. Вы что, намерены применить ко мне силу? Полголосом мрачно поинтересовался Уэстон. «Потому что иначе погрузить меня на телегу вам не удастся». Сейчас он выглядел таким же свирепым, как тот бык, что едва его не убил. Но Феба не собиралась идти у него на поводу. Из чисто мужского упрямства он мог себе навредить. «Простите, если я чересчур раскомандовалась», произнесла она самым умиротворяющим тоном, на который была способна. Со мной всегда так, если за кого-то беспокоюсь. Решать, естественно, вам. Но сделайте одолжение хотя бы для того, чтобы избавить меня от беспокойства по пути домой». Уэстон немного расслабился и процедил сквозь зубы. «Здесь я указываю, кому что делать. Я вовсе вам не указываю, но пытайтесь». Феба не удержалась от улыбки. «И как у меня выходит...» Уэстон медленно поднял голову, но ничего не ответил, только смерил ее странным долгим взглядом, от которого сердце у Фебы забилось такой скоростью, что даже голова закружилась. Ни один мужчина никогда еще так на нее не смотрел, даже муж. Для него она всегда была близка и достижима. Ее существование прочно вплетено в канву его дней. С самого детства она была для Генри надежной гаванью, Но этот мужчина хотел от нее чего угодно, только не безопасности. Лучше бы вам не перечить моей дочери Рейвенел, раздался из-за спины голос герцога Кингстона. В последний раз, когда я попытался в чем-то ей отказать, она подняла такой страшный крик, что собрала все поместье. Это замечание разрядило обстановку. Папа! Со смехом воскликнула Феба, оглядываясь на него через плечо. «Мне было тогда два года, но ты наделала столько шума, что больше я не пытался». Взгляд Фебы скользнул к Джастину, который робко выглядывал из-за деда, к его несчастному, залитому слезами личику, и она позвала сына нежно, чтобы успокоить. «Милый, иди сюда». Тот помотал головой, и отступил еще дальше за спину деда. Джастин, послышался суровый голос Рейвенела, я хочу с тобой поговорить. Феба удивленно посмотрела на него. Он что, намерен отчитать ее сына? Сейчас, когда Джастин и без того расстроен, это может ввергнуть его в полное отчаяние. Сэр Себастин подтолкнул внука вперед. Джастин неохотно сделал несколько шагов к мистеру Рейвенелу. Нижняя губа его дрожала, в глазах стояли слезы. Уэстон смерил расстроенного мальчика внимательным взглядом. Лицо его смягчилось, подсказав Фебе, что ее вмешательство не требуется, и негромко заговорил. «Послушай меня, Джастин. В том, что случилось, ты не виноват. Странно было бы ожидать, что ты станешь соблюдать правила, если их тебе не объяснили». «Мне надо было убедиться, что ты понимаешь, ни в какие двери, ни в какие заборы здесь нельзя заходить без взрослых. Никогда. Ни по какой причине». «Но кошка!» — пролепетал Джастин. «Кошка может сама о себе позаботиться. Недаром у нее девять жизней. Вон она, с ней все хорошо. Видишь?» Уэстон указал на изгородь, на которой сидела кошка и, как ни в чем не бывало, вылизывала лапу. Все равно, даже если видишь, что животное ранено или в опасности, не подходи к нему. В следующий раз зови на помощь взрослого. Животное можно заменить другим, а маленького мальчика никем не заменишь. Понимаешь меня?» Джастин энергично закивал. «Да, сэр». Мальчик явно ожидал выволочки, поэтому теперь, когда вместо упреков получил прощение, не помнил себя от облегчения и благодарности. Рейвенл, послышался голос герцога, — «теперь я перед вами в долгу». Уэстон покачал головой. «Нет-нет, это всего лишь рефлекс». Прыгнул за забор, даже не успев сообразить, что буду делать дальше. «Да», — задумчиво проговорил сэр Себастьян. «Что и ценно!» К тому времени, когда мистер Рейвенелл поднялся на ноги, лошадь с телегой уже была доставлена. Боль и пережитое волнение совсем лишили его сил, так что он уже не спорил. Лишь забираясь на телегу, что-то пробормотал. К радости Джастина мистер Рейвенелл предложил ему проехаться вместе. Они сели на сложенное одеяло, и мальчик прижался к здоровому боку спутника. Когда телега тронулась с места, в ее открытую заднюю часть запрыгнула черная кошка. «Джастин теперь его боготворит», — с грустной улыбкой заметила Феба, шагая рядом с отцом. «А это плохо?» — поднял бровь отец. «Нет, но...» «Мистер Рейвенл наверняка теперь ему кажется ожившей мечтой об отце. Теперь он его личный герой» и у бедного Эдварда Ларсона мало шансов победить в этом состязании. Внешне сэр Сибастин оставался спокойным, но Феба ощутила, что эта тема весьма его интересует. «Я и не знал, что Ларсон претендует на эту роль». «Мы с Эдвардом привязаны друг к другу», — ответила Феба, «и к мальчикам он хорошо относится, обоих знает с рождения. В последний раз, когда приезжал в Хернспоинт, Он ясно дал понять, что желал бы занять место Генри. «Занять место Генри?» — медленно проговорил сэр Себастин, и лицо его помрачнело. «Значит, вот как он обозначил свои намерения». Это не было предложение руки и сердца, скорее прелюдия к более серьезному разговору. Эдвард не из тех, кто торопит события. Он настоящий джентльмен. Вежливый и деликатный. «И то верно. Деликатности ему не занимать». Голос отца прозвучал так едко, что, казалось, мог расплавить гранит. «Почему ты говоришь таким тоном?» — удивленно спросила Феба. «Что ты имеешь против Эдварда?» «Не могу не спрашивать себя, как вышло, что моя дочь, живая, энергичная, опять выбрала такое же вялое существо». «Неужто твоя кровь настолько холодна, что нормальные человеческие отношения тебя не устраивают?» Феба резко остановилась. Гнев ее вырвался наружу, словно лесной пожар. «Генри не был вялым существом!» «Верно», — согласился герцог, поворачиваясь к ней лицом. «У Генри все-таки была в жизни одна страсть. Ты! Вот почему, в конце концов, я дал согласие на ваш брак, хоть и понимал, какую ношу ты взваливаешь себе на плечи. Но Эдвард Ларсон в проявлении каких бы то ни было глубоких чувств пока замечен не был. — Может, просто перед тобой он их не проявлял? — горячо возразила Феба. — Да, на людях он был сдержан, и забота о нем никогда меня не тяготила. — Милое мое дитя, — мягко возразил сэр Себастьян. Тяготит тебя то, с чем ты столкнулась сейчас».